Вечер уверенно перерос в глубокую ночь. Маленькие городки редко бывают шумными в эту позднюю пору. Вот и на юго-восточной окраине Алзамая погасли последние огни, и воцарилась патриархальная тишь. Над коронами домов нависло звездное небо, и звезд было столько, что казалось, будто это не синеватые огоньки, разбросанные по бесплотной черноте, а на фоне сплошного сияния кое-где встречаются темные пятнышки. В эту пору мечтается о заветном, или просто спится, как никогда. Одинокий грузовик с выключенными фарами мчал по трассе шантар колзамай пустынный в ночное время. У границы города он свернул влево, на объездную, забирая восточнее, обогнул почти полгорода и потом углубился в жилые кварталы, оцепеневшие до рассвета. На большом пустыре за электроподстанцией грузовик замер и затих, а из кузова стали бесшумно выпрыгивать люди – 12 человек. Предводитель подошел к кабине и коротко свистящим шепотом переговорил с водителем и его напарником. Потом властно взмахнул рукой, и все, кто выпрыгнул из грузовика, быстро покинули пустырь, растворились под сенью деревьев. Двигались эти люди на удивление мягко, но вместе с тем неожиданно проворно и не производили при этом никакого шума. И еще они практически не имели запаха. Точнее, что-то окутывало их, что-то такое, что мешало уловить их истинный запах и забивало ноздри какой-то безликой химией. К трехэтажному дому на улице Иркутской они подобрались с разных сторон. Двое, повинуясь команде старшего, прокрались поближе и некоторое время провели у самого забора. Потом вернулись. «Кэп, охрана усилена», — прошептал один. «Двое на крыльце, двое в саду и, по крайней мере, шестеро в доме». Тот, кого называли Кэпом, некоторое время размышлял. «Снять их можно?» — разведчик тихо фыркнул. «Конечно, но может подняться шум» а внешней охраны нет, в других домах, на соседних улицах, пока не засекли. Местные большую частью спят. «Вон, в том доме!» — разведчик хмыкнул и ткнул пальцем в темноту. «Покуда трахаются? Чуть дальше какой-то кретин мучает компьютер. И это все, что взяли сканеры». Кэп кивнул и решительно скомандовал. «Ротан, кекс, остаетесь на месте. Штопик слива прикрываете с поперечных улиц. Остальные к дому. Архипа, дрон берете тех, что в саду». «Дудник со мной, тех, что на крыльце. Не зевать, если что, стреляйте». И после короткой паузы выдохнул. Начали. Двое без промедления разбежались в стороны от дома, двое остались в тени придорожных деревьев, остальные ловко перемахнули через забор. Но незаметно сделать им это не удалось Один из охранников на крыльце вскочил И везде тотчас вспыхнул яркий свет Двор осветился Неясные тени у забора даже не попытались укрыться или сбежать Они рванулись вперед в атаку Шестеро к дому, двое в сад В доме тоже вспыхнул свет Безопасники сибиряки хватались за оружие Ночную тишину вспорол звук выстрелов Стреляли атакующие Метко одиночными Охранники перед домом давно уже валялись на крыльце. Кто-то коротко вскрикнул в саду, один из нападавших с размаху вломился в окно, второй вскинул на плечо короткую трубу и шарахнул в форточку третьего этажа шоковую ракету. Бабахнуло. Полетели стекла, свет наверху погас, нападающая метка и сноровисто били по наружным прожекторам. В доме сдавлено вжикли иглометы и грохотала ожившая мебель. Один из людей, оставшихся напротив дома, бесстрастно пристрелил пытавшегося улизнуть в темноту охранника. Штопик на поперечной улице загнал в дом полуголого мужика, выскочившего на шум, и отстрелил коммуникационную линию, чтоб не вздумал, куда звонить. Вскоре все закончилось. Охрана дома на Иркутской была нейтрализована в полном составе. Нападавшие потеряли одного человека, задетого паралитической иглой. Кэп, основная аппаратура в подвале, хотя наверху тоже много чего, но это все больше частью бижутерия. Архипа, дрон, дудник, занимайтесь верхом. Чишь ядвига на крыльцо, остальные вниз. Через пять минут в доме не осталось ни единого целого прибора, ни одного действующего устройства и ни одного живого селектоида. Остались груды сожженной органики и покореженного пластика. Остались обломки мебели да горький дым. Нападавшие заканчивали обшаривать дом в поисках материалов, записей или кристаллов с данными, когда примчались два легковых экипажа, полные безопасников. Но «Ротан» с «Кексом» не позволили никому даже выйти из экипажей. Синхронно шарахнули из ракетниц. Экипажи вспухли дымными вспышками. Волной в нескольких местах проломила забор. Не спал уже весь квартал. И Кэп вызвал грузовик, потому что бегать по улицам уже не оставалось времени. Парализованного вынесли из дома на руках, вынесли и все, что показалось подозрительным Напоследок выпустили несколько динамических зарядов И дом, в который раз сотрясся от бушующей внутри бури Жалобно трещали перекрытия Грузовик исчез настолько быстро, что никто из соседей толком не заметил в какую сторону А на тротуаре перед проломами в высоком заборе остались догорать два экипажа Поздно ночью полковника золотых разбудил звонок мобильника, докладывал мрачный и тоже не выспавшийся Степанчи Батарев. Господин полковник просипел он в трубку, и от этого господин полковник, вместо более привычного, «Семёныч», у золотых все внутри похолодело. Господин полковник, только что было совершено нападение на дом Эдуарда Эрлихмана. 23 трупа, включая оперативную группу в полном составе, и четверо тяжело раненых. «Уничтожена вся селектура и все приборы. Данные либо тоже уничтожены, либо похищены. От дома остался только ствол до перекрытия. Кое-где. Среди гражданского населения жертв нет, хотя это слабое утешение, конечно. Я распорядился назначить оцепление силами Европейского мобильного спецназа, теми, что вчера прибыли по объединенной программе. Я, Чеботарев замялся, не превысил». — Нет, Степа, — прошептал золотых. — Ты не превысил. Сейчас выезжаю.